Глава пятнадцатая. Смешно. Он думает, что я всего лишь его орудие, его слуга. Ну что ж, пускай. Но в путанице бед, его коварством низким порожденных, я проложу дорогу к высшим целям. И кто меня осудит? Базиль. Трагедия. Никогда паук не затрачивал столько усилий на восстановление своей разорванной паутины, сколько затратил Вольдемар Фицурс, чтобы собрать разбежавшихся сторонников клики принца Джона. Немногие из них присоединились к нему, разделяя его стремления, и никто из личной привязанности. Поэтому Фицурсу приходилось напоминать им о преимуществах, которыми они пользовались, и сулить им новые выгоды. Распутных молодых дворян он прельщал картинами необузданного разгула. Чистолюбивым обещал власть, корыстным богатство и увеличение их поместей. Вожаки наемных отрядов получили денежные подарки как довод наиболее доступно их пониманию, и притом такой, без которого всякие другие были бы совершенно напрасны. Деятельный агент принца сыпал обещаниями еще сидрее, чем деньгами. Было сделано все для того, чтобы положить конец колебаниям сомневающихся и ободрить малодушных. Он отзывался о возвращении короля Ричарда как о событии совершенно невероятном. Но когда по сомнительным ответам и недоверчивому виду своих сообщников замечал, что именно этого они опасаются больше всего, он тут же менял тактику и смело утверждал, что если бы и случилось такое происшествие, оно не должно оказать никакого влияния на их политические расчеты. «Если Ричард вернется, — говорил Фицурс, — он вернется с тем, чтобы обогатить своих обедневших и обнищавших крестоносцев за счет тех, кто не последовал за ним святую землю. Он вернется, чтобы придать страшный каре тех, кто в его отсутствие провинился против законов государства или привилегий короны. Он отомстит рыцарям храма, и Иоаннитского ордена за то предпочтение, которое они оказывали Филиппу, королю французскому, во время войн в Палестине. Короче говоря, вернувшись, он будет карать как изменников всех сторонников своего брата, принца Джона». «Неужели вы так страшитесь его могущества?» продолжал хитрый наперстник принца. Мы признаем его за храброго и сильного рыцаря, но теперь уже не то время, что было при короле Артуре, когда один воин шел против целой армии. Если Ричард действительно вернется, нужно, чтобы он оказался один. Да за ним и некому прийти. Пески Палестины побелели от костей его рыцарского войска, а те из его сторонников, которые вернулись на родину, стали нищими бродягами, вроде Уилфреда Айвенга. — К чему вы говорите о правах Ричарда на престол? — продолжал Фитцурс, возражая тем, бы смущала эта сторона дела. — Разве герцог Роберт, старший сын Вильгелема Завоевателя, не имел таких же прав? Между тем престол заняли его младшие братья. Сначала Уильям Рыжий, потом Генрих. Роберт был одарен теми же хорошими качествами, какие выдвигаются теперь в пользу Ричарда. Он был отважный рыцарь, искусный полководец, щедрый к своим сторонникам, усердный к церкви. Вдобавок участвовал в крестовом походе и освободил гроб господень. И однако же сам он умер жалким, слепым пленником в Кардевском замке, потому что противился воле народа, который не пожелал иметь его своим королем. «Мы вправе», — говорил Фицурс, — «выбрать из числа принцев королевской крови того, кто всех достойнее высшей власти, то есть, — поспешила она говориться, — того, кто, будучи королем, будет более полезен для дворян, чем остальные. Возможно, что Ричард превосходит принца Джона своими личными достоинствами. Но когда мы примем во внимание, что Ричард вернется с мечом Мстителя, тогда как Джон обеспечит нам награды, льготы, права, богатство и почести, мы поймем, кого из них должно поддерживать дворянство. Оратор выставлял еще и другие доводы в том же роде, стараясь приспособиться к воззрениям каждого, с кем имел дело. Подобные доводы произвели нужные впечатления на дворян, примыкавших к партии принца Джона. Большинство из них согласилось явиться в Йорк, где они должны были окончательно договориться о короновании принца Джона. Поздним вечером Вальдемар Фицурс, измученный всеми этими хлопотами, хотя и довольный результатами своих трудов, возвратился в замок Ашби. При входе в один из залов он встретился с Дебраси, который сменил свой нарядный костюм на зеленый короткий камзол и штаны того же цвета, надел кожаную шапочку, привесил сбоку короткий меч, через плечо перекинул охотничий рог, за пояс заткнул пучок стрел, а в руках держал длинный лук. Если бы Фицурс встретил его при входе в замок, Он прошел бы мимо, приняв его за Йомана из стражи, но тут он присмотрелся внимательнее и под одеждой английского Йомана узнал нормандского рыцаря. — Что за маскарад, деброси, сказал Фицурс с досадой. — Время ли заниматься ряжением, как на святках, теперь, когда решается участь нашего вождя, принца Джона? Почему ты вместе со мной не пошел к этим малодушным трусам, которые от одного имени короля Ричарда приходят в ужас, как дети от слова «сарацин»?» «Я занимался своими делами», — отвечал Дебраси спокойно. «Так же, как и вы, Фицурс, занимались вашими». «Это я-то занимался своими делами?» — воскликнул Вальдемар. «Нет! Я улаживал дела принца Джона, нашего общего патрона». Но разве при этом ты думал о чем-нибудь другом, сказал Де Браси, кроме своего личного блага. Полно, Фицурс. Мы с тобой отлично знаем друг друга. Тобою руководит чистолюбие, я стремлюсь к наслаждению и то и другое соответствует нашим возрастам. А о принце Джонни мы одного мнения. Он слишком слабый человек, чтобы стать решительным монархом, слишком деспотичен, чтобы быть приятным монархом. «Слишком самонадеянный дерзок, чтобы быть популярным монархом, и слишком неустойчив и труслив, чтобы долгое время оставаться монархом. Но это тот монарх, в царстве которого Фицурс и Дебраси надеются возвыситься и процветать. А потому вы помогаете ему своей политикой, а я — добрыми копьями моих вольных дружинников». «Хорош союзник», — молвил Фицурс нетерпеливо, — в самый решительный час разыгрывает из себя шута. Скажи на милость, к чему ты затеял этот нелепый маскарад? — Чтобы добыть себе жену, — хладнокровно отвечал Дебраси. — По способу колена Вениаминова. — Колена Вениаминова? — повторил Фитсурс. — Не понимаю, о чем ты говоришь. — Как? Разве тебя тут не было вчера вечером, когда приор Эймер рассказывал нам историю после того, как Минестрель спел романс? Он рассказал, что в отдаленные времена в Палестине возникла смертельная вражда между племенем Вениамина и остальными коленами израильского народа. И вот они перебили почти всех рыцарей этого племени, а те поклялись именем Пресвятой Богородицы, что не допустят, чтобы оставшиеся в живых женились на женщинах из вражеских колен. Впоследствии они раскаялись, что дали такой обед и послали к его святейшеству папе спросить совета, как бы им снять с себя эту клятву. И тогда, по совету святого отца, молодежь из колена Вениаминова отправилась на великолепный турнир и похитила оттуда всех присутствовавших дам, и таким образом добыла себе жен, не спрашивая согласия, ни самих невест, ни их семейств. Я слышал эту историю, сказал Фецурс, но только сдается мне, что либо ты, либо Приор все спутали, и время этих событий, и самые обстоятельства дела. Э, не все ли равно, сказал Деброси. — Я тебе сказал, что собираюсь добыть себе жену по способу колена Вениаминова. Это значит, что в этом самом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших сегодня из Ажбе, и отнять у них красавицу Равенну. — Да ты с ума сошел, де броси, сказал Фицурс. Подумай, ведь эти люди, хотя они и саксы, богаты и влиятельны. Они пользуются уважением среди своих соплеменников. Таких знатных саксов осталось немного. — А нужно, чтобы ни одного не осталось, — сказал Дебраси. — Следует довершить дело завоевания. — Во всяком случае, теперь не время заниматься этим, — сказал Фицурс. Близится смута. Нам необходимо заручиться сочувствием народа. Помни, что принцу Джону придется покарать всякого, кто обидит народных любимцев. — Посмотрим. Пусть только он посмеет, — сказал Дебраси. Тогда он узнает разницу между поддержкой таких славных молодцев, как мои, и этого сброда саксонских чурбанов. Впрочем, я и не думаю сразу объявлять свое имя и звание. Разве я в этой одежде не похож на смелого охотника из тех, что весело трубят вражок? Во всем будут винить разбойников из йоркширских лесов. У меня верные лазутчики, и я знаю, как и куда поедут саксы. «Сегодня они ночуют в монастыре святого Виталя, или, как его называют саксы, Витальде в Бертоне на Тренте. А завтра они доберутся как раз до нашей засады, и мы, как соколы, налетим на них. Тут я вдруг предстану в своем обычном наряде, разыграю роль любезного рыцаря, и освобожу несчастную красавицу из рук грубых похитителей. Я провожу ее в замок Фрон-де-Бефа или увезу в Нормандию, коли понадобится». И до тех пор не покажу родственникам, пока она не превратится в законную супругу Мариса де Броси. Нечего сказать, план хоть куда, сказал Фицурс. Я даже думаю, что ты не сам его придумал. Слушай, де броси, скажи откровенно, кто тебе его подсказал и кто взялся тебе содействовать? Ведь твой собственный отряд кажется далеко отсюда, чуть ли не в Йорке. Если тебе непременно хочется это знать, изволь, сказал Де Броси. Это задумал Бриан де Буагильбер, а первоначальная мысль принадлежит мне и пришла мне в голову после того, как я услышал о приключениях Вениаминова племени. Буагельбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу. — Клянусь моим спасением, — сказал Фицурс, Вот план, достойный ваших умных голов. Твоя предусмотрительность, Деброси, как нельзя лучше показана в этом плане. Оставить красотку в руках своего почтенного союзника. Возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов, но как ты вырвешь ее из когтей Буагельбера? Это такой сокол, который привык сам хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу. — Да ведь он храмовник, — сказал Деброси. — Ему нельзя жениться, значит, он не может быть мне соперником. «Ну, а если бы он попытался нанести бесчестие будущей невесте Деброси, клянусь небом, даже если бы он один представлял собой весь свой орден, и тогда он не посмел бы нанести мне такое оскорбление». «Ну, я вижу, что все мои речи ни к чему не ведут», — сказал Фицурс. «Мне хорошо известно твое упрямство. Я только прошу тебя, не теряй время даром, пусть эта глупая и неуместная затея кончится как можно скорее». Уверяю тебя, отвечал Дебраси, что через несколько часов все будет кончено. Я вовремя попаду в Йорк со своими молодцами и поддержу любой твой смелый замысел. Но я слышу, что мои товарищи уже собрались. На заднем дворе топот ржания коней. Прощай, как истый рыцарь, я лечу заслужить улыбку красавицы. Как истый рыцарь, повторил Фицурс, глядя ему вслед вернее сказать, как глупец, как дитя, способное бросить важное дело, чтобы ловить пушинку, летящую мимо. Да, вот с какими людьми предстоит мне действовать, и ради кого? Чтобы добыть корону этому легкомысленному и развратному принцу, который, наверное, окажется таким же неблагодарным монархом, каким был непокорным сыном и бессердечным братом. Но ведь и он не более как орудие в моих руках. Сколько бы он ни гордился своей знатностью, вздумая он поступить наперекор моим желаниям, он тотчас же узнает, чем это ему грозит. Тут размышления этого государственного мужа были прерваны голосом принца, послышавшимся из внутренних покоев. «Благородный Вальдемар Фицурс!» И, сняв с головы шапочку, будущий канцлер, ибо таково было звание, к которому стремился этот хитрый норман, поспешил на зов будущего монарха.